Из книги «Воспоминания и размышления» Жукова. 11 июля. К вечеру 10 июля передовые отряды 1-й танковой группы Клейста вышли к главному оборонительному рубежу на стыке Новоград-Волынского и Остропольского укрепрайонов Юго-Западного фронта. 5-я армия генерала Потапова сумела задержать немцев за 4 дня на своей армейской оборонительной линии, развёрнутой на основе старых приграничных укреп районов. Тем самые, повторив успех 4-й армии Серпилина. Но главное событие должны были развернуться 11 июля в Прибалтике. Поэтому во второй половине дня 10 июля я снова прилетел в штаб Прибалтийского фронта. Командующий фронтом генерал-полковник Кузнецов доложил о последних изменениях обстановки. Упершись в прочную оборону по реке Пярну, Гектер попытался перенести направление удара восточнее и с этой целью направил одну танковую и одну моторизованную дивизии в обход болот по шоссе Пярну-Килинге-Нымме-Вильянди. Однако командование фронта еще 9-го числа выдвинуло из выжидательного района Валка-Тырва 6-й мотострелковый корпус. который во второй половине дня развернулся на рубеже южно-конечность болота Кеннелера, Келлинги-Ныме, Ури-Сааре. Четыре дивизии корпуса за остаток дня 9-го, ночь и начало дня 10-го июля успели подготовить полевую оборону. Общая длина оборонительного рубежа корпуса, протянувшегося с севера на юг практически параллельно берегу Рижского залива, составило 50 километров. Шесть дивизий танковой группы Геопнера оказались в мешке шириной 20-30 километров и глубиной почти 55 километров. Открытой оставалась только южная сторона мешка со стороны Риги шириной 18 километров. Подошедшие утром по шоссе к Киллинганыме дивизии 4-й танковой группы сначала попали под обстрел дивизионной и корпусой артиллерии. Затем развернулись в боевой порядок и попытались обойти городок с флангов. Атаку поддерживали 50 танков и 80 бронеавтомобилей. Оборонявшая городок 205-я МСД проявила себя с самой лучшей стороны. Это было первое боевое столкновение немецких танковых частей с нашей мотострелковой дивизией. Штат мотострелковой дивизии, принятый в начале 1940 года, специально оптимизировался под задачу борьбы с танковыми частями противника. Как и все остальные дивизии 6-го МСК, переброшенная с западного фронта 25-я дивизия была переформирована и оснащена вооружениями по новым штатам. Вкопанная в землю по башню бронеавтомобили и САУ, вместе с С противотанковой и дивизионной артиллерией выбили большую часть атакующих немецких танков ещё на подходе к позициям дивизии. Оставшихся добили бронебойщики, которых дивизия имела в существе на больше, чем обычная стрелковая. К тому же, все противотанковые ружья в дивизии были либо самозарядными, либо магазинными. На этом немецкая атака и закончилась. 205-я дивизия не отступила ни на шаг. И, собственно говоря, дивизии 6-го корпуса могли бы контратаковать, продвинуться дальше к берегу Рижского зарива и еще больше сузить мешок. Но Кузнецов выполнял мое указание не пугать противника раньше времени. 6-му корпусу была поставлена задача совершенствовать оборону на занимаемом рубеже. Из штаба фронта Я выехал на наблюдательный пункт 8-й армии, все еще размещавшийся на старом месте у селения Заки. Командарм Собинников сообщил, что за истекшие двое суток немцы протащили через горловину прорыва две пехотные дивизии, которые ротными колоннами двигаются в сторону Пярну. Собраться в более крупные колонны немцам не дает наша штурмовая авиация. Дивизии растянулись на 60 километров вдоль шоссе Рига-Пярну. При прохождении горловины фашистов сильно прорядили артиллерии и минометами. Дивизии потеряли до половины боевой техники и до 30% живой силы. 6-я КАВ-дивизия по эскадронно рассредоточилась вдоль шоссе и постоянно атакует мелкие группы немцев, задерживая их в продвижении. С эмиערской стороны горловину удерживают 269-я, 21-я, 290-я и 30-я ПД. В первые дни после прорыва немцы пытались расширить горловину, но в последние 2 дня, понеся большие потери, перешли к обороне. Ещё до двух немецких пехотных дивизий совершают марш через горловину, сосредоточившись на взводные колонны. По ним постоянно работают артиллерия и минометы. Ночью горловину подсвечивают и бомбят ночные бомбардировщики. На марше к входу в горловину вдоль западного берега Двины у немцев находятся еще три пехотные дивизии. По ним днем и ночью работает фронтовая бомбардировочная авиация. Воздушная битва над горловиной не прерывается ни на минуту. Подготовка к перекрытию горловины завершается. Войска выходят в исходные районы для наступления. Полная готовность намечена на 3 часа ночи 11 июля. В лучах находящего солнца СКП апокалипсическая картина. Немецкий коридор окутывали клочья дымовых завес, столбы пыли и клубы дыма от разрывов и мин и снарядов. Вся местность была издавана. Вуста перепахана воронками. От занимавшей большую часть коридора лесов не осталось ровным счётом ничего. По куляростерей трубы сквозь дым смутно просматривали сотни сгоревших автомашин и танков. Начало операции было намечено на 00:30. В пользу случаем я приказал развернуть, стереотрубой придирчиво смотрел тылы 112-й изде, который размещался армейский НП и в полосе которой намечался контрудар. Никаких приготовлений к наступлению я не заметил. Из заклада Кузнецова и Собинникова я знал, что в прифронтовой полосе сосредоточена вся армейская и фронтовая артиллерия и 12 приданных гаубичных и пушечных полков РГК, всего 930 стволов, калибрам от 3 дюймов и выше. В Ристском укрепрайоне было изготовлено ещё 410 стволов, где-то рядом сосредоточились три танковые дивизии. В ответ на мою похвалу Собенников рассказал, что все перемещения артиллерии и танков проводились только по ночам. Танки спрятаны в лесах, которыми покрыта почти вся окружающая местность. Артиллерия Установлена только по опушкам лесных массивов и с воздуха не просматривается. По данным быковой разведки и на основании допросов захваченных ецейков можно утверждать, что подготовку к наступлению удалось скрыть от немцев. Противник нашего наступления не ожидает. До начала часов я заслушал доклады командиров танковых дивизий и командующего артиллерии фронта. Затем вместе с Абенниковым поужинал. В половине первого ночи с севера на высоте тысяча метров начали подходить эскадрильи легких ночных бомбардировщиков. Наша пехота обозначила зелеными ракетами передний край. Головные самолеты сбросили светящиеся авиабомбы. Спускающиеся на парашютах сабы давали вниз конус яркого света, оставляя верхнюю полусферу темной. Сверху позиции противника были видны летчикам как на ладони. В то же время свет сабов ослеплял немецких зенитчиков и маскировал идущие выше самолеты. Присутствующий на НП летчик, представитель воздушной армии, пояснил, что проходящие колоннами троек вдоль переднего края немцев ночники применяют фугасные и зажигательные бомбы калибром 25-50 килограммов. Для разрушения полевых укреплений такого калибра вполне достаточно. Стянутые к этому участку фронта 11 полков ночников с близких аэродромов должны совершить за короткую летнюю ночь по 2 боевых вылета. График вылетов рассчитан на непрерывное воздействие по переднему краю противника по обеим сторонам коридора до самого рассвета. Через 15 минут Весь передний край немцев был обозначен яркими кострами зажигательных бомб. В час ночи с севера послышался нарастающий тяжёлый гул, постепенно перекрывший жужжание лёгких бомбардировщиков и даже разрывы их бомб. Значительно выше, на высоте 3000 м с севера вдоль оси коридора подходили полки дальнебомбардировочной авиации. Ради такого случая на сегодняшнюю ночь вся дальняя авиация, кроме дивизий, работавших на Южном фронте по району Плоишки, была освобождена от удара по оперативным тылам противника. Всего штаб ДБА смог привлечь к операции 760 бомбардировщиков. В течение всей ночи они должны были вывалить на тылы четырех немецких дивизий, обороняющих коридор, и на две дивизии, проходящие по коридору, 10 т бомб. И головные самолёты эскадрилий тоже подсветили землю сабами. Лётчик пояснил, что подходящие тяжёлые бомбардировщики идут в строю колонн девяток и будут проводить бомбометание полковыми залпами. Часты в свижки, разрывав первого бомбового залпа, разорвали ночную темноту в глубине коридора. Взрывы 100 и 200-килограммовых бомб ударили по ушам даже на НП в 50 км от оси коридора можно было только предполагать к чему приходилась немецкой пехоте попавший под массированный бомбовый удар зрелище поражало воображение даже праздничные фейерверки в Москве не создавали такого грандиозного эффекта отсветы взрывов на редких ночных облаках и грохот разрывов Создавали впечатление ужасающей силы грозы. Казалось, ничего живого в коридоре уцелеть не могло. В 4 часа ночи, когда Восток чуть посветлел, Танковые дивизии начали развертываться в боевой порядке На исходных рубежах для атаки. В 4.20, когда небо уже заметно посветлело, Ночные бомберы прекратили свою адскую молодьбу. За нашей спиной... Весь горизонт полыхнул огнем. Несмотря на заблаговременно открытые рты и плотно прикрытые ладонями уши, все командиры на НП на несколько минут оглохли, когда грохот залпов артиллерии прокатился через траншею. За стенок окопа между обрешеткой посыпался грунт. Вся полоса предстоящего наступления, шириной 4 километра по фронту, исчезла. за сплошной стеной выброшенного разрывами грунта. Земля под ногами ощутимо качнулась и задрожала. Через несколько минут, когда слух восстановился, мы обвинялись впечатлениями с Собинниковым и его штабными командирами. Никому из присутствующих никогда раньше не приходилось присутствовать при артиллерийском ударе такой силы. Во время боев в Монголии и Финляндии Не было ничего даже отдалённо похожего. Выстрелы и разрывы слились в непрерывный мощный гул. Чтобы расслышать друг друга, приходилось кричать во всю глотку прямо в ухо собеседнику. Стало видно, что артиллерия перепахивает полосу шириной 4 км по фронту и 5 км в глубину, на всю ширину немецкого коридора. Не если там ещё оставалось что-то живое. после работы бомбардировщиков, то теперь казалось уж точно не уцелет никто и ничто. Посмотрев в стереотрубу всю панораму, я увидел далеко на юге в полосе наших бывших опорных пунктов на берегу Двины мощные султаны разрывов, взлетавших на высоту метров сто, не меньше. Над ними из неба круто падали точки наших самолетов. Представитель Воздушная армия пояснила, что пикирующие бомбардировщики должны уничтожить оба капитальных и оба понтонных моста через рукава двины, идущие через остров Долес. По приказу командования, наши летчики и артиллеристы заботливо берегли эти мосты все предшествующие дни, давая возможность фашистам переправить свои танковые дивизии. Теперь надобность в этих мостах отпала наоборот. Нужно было лишить противника возможности перебрасывать по мостам подкрепления. Выполнившись в свою задачу пикировщиков, сменели фронтовые бомбардировщики, которые начали обработку бывших наших опорных пунктов по берегу Двины. 200-кг бомбы должны были уничтожить даже бетонный дотик. В половине пятого танковые дивизии вышли на исходные позиции. в первом эшелоне сразу за передним краем 112-й стрелковой дивизии развернулась в боевом порядке 29-я танковая дивизия 11-го танкового корпуса, переброшенного на Кануне Западного фронта. Ровно в 5 часов артиллеристы перенесли огонь на фланги. Теперь они обрабатывали 2-километровый коридор по обеим сторонам будущего поля боя. Танковые дивизии Ваш лиф период. В 112-й стрелковая оборонялась за малой речкой Маза Югла. Речка хоть и маленькая, но с топким дном. В обороне это было большим плюсом. Теперь же с опёром пришлось всю ночь строить брвенчатые гати через пойму речки. Благо, поймы была не широкой, прижата к земле обобёжкой и артобстрелом немецкая 290 ПД не смогла помешать. Софёр не работал. Теперь танки пересекали речку по многочисленным гатям и сразу же развёртывались в цепь перед передним краем немцев. Дошёл омолённой бомбёжкой, яростно обстрелян противник в окании оказывал сопротивление. Танкисты действовали чётко, как на дивизионных учениях, которые я неоднократно наблюдал прошлой осенью, зимой и весной этого года. 29-я танковая наступала на фронте шириной 3 км. В первой линии развернулись 170 модернизированных танков Т-26Э. Интервалы между машинами составляли всего 15-20 м. Так что на противника катилась сплошная стальная стена. На удалении 300 м второй цепью развернулись 28 САУ-26. И четыре танка командиров батальонов. На броне десантом шли бойцы мотострелковых рот. Еще через 200 метров третьей волной шли 12 ЗСУ, 24 бронетранспортера и два танка командиров полков. За линией бронетранспортеров в пеших порядках наступали двумя волнами мотострелковый полк и два мотострелковых батальона танковых полков. Дивизионная артиллерия и миномёты встали на позиции прямой наводки в полукилометре от переднего края стрелковой дивизии, готовясь поддержать танкистов огнём. В мощную оптику серий трубы зрелище выглядело более чем впечатляющим. Первую траншею немцев миновали без выстрела. Во второй и третьей траншеях отдельные огневые точки Попытались оказать сопротивление, но были сразу расстреляны из пушек. Три танка подорвались на минах между второй и третьей траншеями. Через 35 минут танки дошли до первой немецкой траншеи на противоположной стороне коридора и остановились. На встречу им бежали цепи пехотинцев 54-й стрелковой дивизии. Коридор имени Гёбнера был перерезан. Дашеломлённый и деморализованный противник практически не оказал сопротивления. Но дело было ещё далеко до завершения. 33-я и 4-я танковые дивизии, каждая пятью колоннами, вошли в коридор следом за стрелками 29-й дивизии. Вытянувшись во всю ширину коридора, колонны остановились. 33-я дивизия должна была начать зачистку коридора в сторону Двины. а четвертое — на север, в сторону Пярну. В 5.40 артиллерия отодвинула огневые валы на один километр к северу и к югу. Танковые дивизии в боевых порядках двинулись вслед за огневыми валами. В это время над нашими головами кипело воздушное сражение. Немецкие бомбардировщики большими группами пытались бомбить наши наступающие части и позиции артиллерии. Наши истребители атаковали немцев и сцепились с их истребительным прикрытием. Прицельно бомбить немцам не дали. Южнее немецкие истребители сражались с нашими истребителями в сопровождении бомбардировочных полков, наносивших удар по укрепрайонам на берегу Двины. Казалось, что в воздухе тесно от самолетов. Затянутые передной небо тамся... перечеркивали дымными метеорами падающих самолётов частые трассы зенитных пушек взлетали к небу зеничники старались внести свою лепту в общее дело как они не боятся сбить свои самолёты поинтересовался я у полковника начарта армии тот пояснил что работает только малокалиберная артиллерия и зенитные пулемёты обстреливаются только самолёты выходящие из боя на малой высоте Силуэты которых чётко различимы, да, силуэты своих и чужих, зенечки встают твёрдо. Примечание. В нашей истории в начале войны не только зенечки, но и лётчики не знали силуэтов своих самолётов. Изучение силуэтов личным составом не проводилось. Скорее всего, это произошло из-за гипертрофированного стремления армейских особых отделов к секретности. и весьма распространенной в период репрессии шпиономани. Необъяснимо, но факт. Первым сбитым самолетом у нашего знаменитого Аса Покрышкина был наш бомбардировщик Су-2. Да летчик никогда раньше не видел его силуэта. Отмечались многочисленные факты открытия огня зенитчиками по своим самолетам. В альтернативной истории этот недочет исправлен. Конец примечания. Тщательная подготовка операции принесла свои плоды. Созданные нами подавляющие производства в артерии позволили почти полностью подавить оборону пехотных дивизий противника. Плотность артиллерии и миномётов составила 200 стволов на 1 км участка прорыва, как и предписывалось теорией глубокого боя. Примечание: Теория глубокой обоймы была разработана советскими военными теоретиками Трендофиловым, Калиновским, Шапашниковым, Тухачевским и другими в предвоенный период. Теория предусматривала глубокое желонирование наступающих войск, организацию взаимодействия всех родов войск и массированное применение авиации и артиллерии на направлении главного удара. С оролением Все наносившиеся в начале войны контрудары наших войск не имели ничего общего с теоретическими разработками. Такое впечатление, что с началом войны наше военное руководство напрочь забыло всю военную теорию. Конец примечания. К 20 часам утра 33-я танковая дивизия при поддержке 29-й ТД пройдя с боем 10 километров, поддержанная ударами с флангов 11-й и 48-й стрелковой дивизии, захватила опорные пункты на берегу Двины. Таким образом, оборона по главной стратегической линии была нами восстановлена. Четвертая танковая, 182-я и 14-я СД уничтожали части противника в северной части коридора. До встречи им От северного выхода из коридора наносили удар 7-я танковая и 71-я стрелковая дивизии. Наиболее ожесточенное сопротивление оказали некоторые части 30-й немецкой пехотной дивизии, которые по какой-то причине не попали под удар тяжелых бомбардировщиков. Но и остатки 30-й дивизии были к 12 часам окружены усилением Гаркалне, и к концу дня уничтожены. В коридоре нашли свою гибель все четыре, оборонявшие его немецкие пехотные дивизии и еще две дивизии, совершавшие марш через коридор. Было взято около восьми тысяч пленных, большей частью раненых или контуженных, в том числе три генерала. Захвачено семнадцать знамен полков и дивизий. Пленные показали, что на марше через Горловину находились 126-я и 217-я пехотные дивизии. Трофейного тяжелого оружия в работоспособном состоянии взяли немного, что было вполне понятным в средстве мощной бомбовой и артиллерийской подготовки наступления. Как подсчитали артиллерийцы и авиаторы, на каждый гектар площади коридора Нам было сброшено в среднем 120 кг бомб и 360 кг снарядов и мин. С нашей стороны в сражении участвовали четыре свежие танковые и одна свежая стрелковая дивизия, при поддержке пяти стрелковых дивизий, оборонявших коридор. В 19 часов я снова вернулся в штаб фронта, чтобы выяснить, как обстоят дела с окружением войск Гёпнера. Командующий сообщил, что операция развивалась успешно. На расцвете по неожидавшему нашего контрнаступления противнику был нанесен мощный артиллерийский удар. С моря артподготовку поддерживали огнем своих 12-5-дюймовых орудий оба линкора Балтфлота и 6 эсминцев прикрытия. Затем при поддержке 9 штурмовых авиаполков в атаку пошли Четыре мотострелковые дивизии, атаковавшие нас с запада в направлении берега Рижского залива. С открытого южного края мешка Сружа Кавали Массеру в атаку пошли 23-я танковая и 212-я мотострелковая дивизии фронтового резерва. К 15 часам мотострелковым дивизиям 6-го МСК удалось продвинуться на 7-12 км. и уменьшить ширину мешка с востока на запад до 15 до 10 км. 23-я танковая продвинулась до 17 км до деревни Выйду, сократив глубину мешка с юга на север до 30 км. Затем войскам был дан приказ закрепиться на достигнутых рубежах. Дивизии заняли удобные для обороны позиции на сухих перешейках между болотами. Из общей длины оборонительной линии в 42 км целых 22 приходились на непроходимые болота. Так что на одну дивизию приходило всего 4,5 км фронта обороны, что позволяло построить плотную оборону в 3-4 линии. С северной стороны котел блокировали 235-я и 19-я стрелковые дивизии в прочной, В долговременной обороне по реке Перн. Так пошутил начальник штаба фронта генерал-лейтенант Клёнов. "Две эти через выду у немцев не уйдет". Ночью 23-го танковая их должна была сменить в обороне 202-я мотострелковая. Но окружение оказались три танковых и три моторизованных фашистских дивизий. По оценке штаба фронта котле размером 20 на 30 километров, оказалось до 50 тысяч человек при 120 исправных танках и 400 орудиях. С нашей стороны котел окружали две стрелковые и пять мотострелковых дивизий почти полного состава. Но операция на этом еще не заканчивалась. На марше вдоль шоссе Рига-Пярну на участке От Саулкрасти до Салатгрива вдоль берега моря растянулись в ротных колоннах на 60 километров 11-й и 1-й немецкой пехотной дивизии. Собраться в более крупные колонны немцам не позволяли постоянные удары штурмовой авиации. Кроме того, в населенных пунктах вдоль шоссе располагались тыловые подразделения дивизии группы Гёпнера. Задача — Зачистки шоссе от противника была возложена на 28-ю танковую, 163-ю монтострелковую и 6-ю кавалерийскую дивизии. На рассвете кавалеристы атаковали подразделения противника, охраняющие мосты через реки, уничтожили их и захватили мосты. Два штурмовых авиаполка получили задачу уничтожить артиллерию пехотных дивизий. Наведение самолётов на цели проводили авиационные корректировщики, действовавшие в рядах кавалеристов. Танки и мотострелки разделились на две равноценные боевые группы и, начав от Саукрасти с юга и от Мерниека с севера, стремительным броском по шоссе, огнём и гусеницами уничтожали пехотные роты, артиллерийские батареи. и тыловые подразделения противника. Если немцы успевали окопаться и занять оборону, танки с обходили их просёлочными дорогами, а идущие за ледом мотострелки блокировали противника и уничтожали огнём артиллерии. 80 км прошли с двух сторон за 5 часов. Только в фумпури противник успел сконцентрироваться силами до усиленного полка и занял оборону. Нотострелки 163-й дивизии окружили его и вызвали авиацию. После пятичасового упорного боя всё было кончено. Кавалерия стызнлис, вылавливая немецких солдат, разбежавшихся по окрестным лесам, большая часть вооружения двух дивизий была взята в качестве трофеев. В плен попали 13 тысяч солдат и офицеров противника, включая двух генералов. Первый этап операции «Нептун» был успешно завершен. Прибалтийский фронт полностью разгромил 8 немецких дивизий. Еще 6 дивизий понесли большие потери и попали в окружение. Вся группа армий «Север» оказалась в очень сложном положении. Поздравив командование фронта, С успешно проведенной операцией в 22 часа я вылетел в Москву на доклад к верховному главнокомандующему.